Глава 9. С такой же опрометчивостью решил он дать бой как можно скорее. Хотя всем было ясно, что войну следует затягивать, изводя неприятеля голодом и теснотой ущельей. Быть может, он не в силах был вынести долгого напряжения и надеялся легче добиться победы до прибытия Вителия, быть может, не умел справиться с солдатами, бурно рвавшимися в бой. Сам он ни в одном сражении не участвовал, оставаясь в Брикселле. В трех первых незначительных битвах он победил. При Альпах, близ Плаценции и возле так называемого Кастрово-урочище. Но в последней и решительной, при Бетряке, он был разбит при помощи хитрости. Ему подали надежду на переговоры, солдаты вышли, чтобы заключить перемирие, и, еще обмениваясь приветствиями, вдруг вынуждены были принять бой. Примечание. Касторово урочище, по словам Тацита, находилось в двенадцати милях от Кремоны. По Тациту, перед боем при Битряке в войске Отон распространился слух, будто легионы Вителия покинули своего императора. Солдаты вышли им навстречу с приветствиями и тут подверглись нападению. Тогда и решился он умереть. И многие небезосновательно думают, что не столько от отчаяния и неуверенности в войсках, сколько стыдясь упорствовать в борьбе за власть и подвергать таким опасностям людей и государства. Дион влагает в уста отона фразу «Справедливее умереть одному за всех, чем многим за одного». В самом деле, и при нем еще оставались удержанные в запасе нетронутые войска, И новые шли к нему на помощь из Далматии, Панонии и Мюзии, и даже побежденные, несмотря на поражение, готовы были сами, без всякой подмоги, встретить любую беду, чтобы отомстить за свой позор.